Осторожно пройдя через холл, я заглянул под лестницу и, убедившись, что хрипатый ленчик, упакован по всем правилам, бесшумно поднялся на второй этаж и прислушался. Из пяти выходящих в коридор дверей только заодно одной было движение. Боясь ошибиться, я вытащил пистолет и робко постучался. — Ну, чего там еще? — раздраженно крикнула Костромская. — Разрешите? — широко распахнув двери. Я прицелился Екатерине Георгиевне прямо в открытый рот. — Миль, пардон, мадам, руки на стол, одно движение, и вы уже навсегда переселяетесь к своему батюшке. — -а, а что это значит? Где Леонид? Где Жук? Леонид давит клопов под лестницей, а Жук ловит ртом тараканов и палочку Коха. — все вместе это значит. Скидывай штаны, власть переменилась. Руки — сволочи, подонки. — И за что только я плачу им деньги? — Это вы спросите у них чуть позже, а пока с вашего позволения. Я вас завяжу, а то опять вы выкинете какой-нибудь дурацкий фортель, и моя супруга будет понапрасну волноваться. Руки! — Дура ты, Катька! Старательно перематывая ей руки ее же скотчем, по пожурил я. — Зря ты все это устроила. Честно говоря, я не знал, что мне с тобой делать. Может быть, даже отпустил бы. Ну, а теперь это исключено, потому как я воочию увидел, на что ты способна. Увидел в тебе волчицу, которой глубоко наплевать на чужие жизни. Ничего, посидишь, сколько от щедрот своих тебе судьи отмерят. Подумаешь, может быть, поумнеешь и станешь нормальной женщиной. Хватит нудить, козел, делай свое дело, урод недоразвитый. Я до тебя еще доберусь, ты у меня еще не так попляшешь. Злобно шипела она, когда я, разодрав штуру, Притягивал ей ноги к рукам. «Можешь не сомневаться, уже на следующий день меня освободят под залог, и тогда я займусь тобой всерьез!» «Ну вот, красота какая! Прямо ласточка в полете!» Завязав последний узел, я отошел к стене, любуясь своей работой. «Во мне пропадает художник?» «Дьявол в тебе пропадает! Скотина ты! Козел смердящий!» «Сейчас мы тебе и вяколку заклеим, отдирая ленту, Заботливо пообещал я. «Погоди, не закрывай мне рта, я и так кричать не собираюсь, тем более, что никто меня не услышит. Что ты собираешься со мной делать?» «То, что обещал, ты же прекрасно об этом знаешь, а спрашиваешь. Может быть, ты все-таки одумаешься, я готова взять тебя начальником охраны?» при много благодарен», — невольно заржал я во весь голос. «Но я не хочу, не хочу, чтобы через месяц меня выгнала из дому жена по причине моей импотенции». Ведь ты своих бедных мальчиков довела до того, что они едва таскают ноги. Именно потому-то мне и удалось с ними справиться. Ты бы хоть кормила их по калорийней, или бы их увеличила штат, а то мужики жалуются. Скажи, а почему они называют тебя шалавой трехмандатной, и всякие непристойности про тебя говорят? Я бы своим подчиненным такого не позволил. Хватит болтать, я же прекрасно понимаю, что ты врешь и хочешь нас травить. Отнюдь. Откуда бы я выкопал такое мудреное и точное определение? Шалава трехмандатная. Ладно, поехали. Время уже позднее. Двадцать один А у меня, кроме вас, еще куча дел. Взвалив ее на плечо, я отправился вниз. Ленчик уже выкатился из-под лестницы. И теперь, лежа в центре холла, извивался червяком, пытаясь освободиться от гнетущих его пут. Слава богу, ему это не удалось. «Леонид, так как вы там меня называете, уроды?» Свешиваясь гадюкой с моего плеча, злобно прошипела Костромская. «Можете уже заказывать себе духовой оркестр!» Прихватив поскучневшего Леонида за ногу, я потащил его по мраморной плитке пола. Макс уже очухался и теперь, сидя за столом, доедал забракованное мною мясо. Прикованный к батарее жук злорадно наблюдал за этим самоубийством. Заметив появление своей шуфини, он сначала отпрянул, а затем бешено выкатил глаза. — Сука парацетамоновая! Убью шалава трехмандатная! Так ничего и не сообразив, благим матом орал обманутый мной жук. — Да вы что, совсем тут озверели? — ничего не понимая, растерянно спросила Екатерина Георгиевна. — Может быть, вас прямиком в психушку направить? Ты мне мозги не закручивай, своими руками удавлю. «Сука дезинфекционная!» «Спокойно, Жук!» Укладывая свою ношу на пол, остановил я его брань. «Не стоит оскорблять женщину. Она ни в чем не виновата. Это я ввел тебя в заблуждение. Пора бы это понять. Ну да ладно. Надеюсь, вы тут разберетесь без нас. Макс, как ты думаешь, нам сейчас сдать их господину Трибунских? Или завтра утром? Петр Васильевич, сразу после обеда отчалил Ярославль». С аппетитом пережевывая последний кусок и мало обращая внимания на скандалистов, авторитетно сообщил он. «Хорошо, если появится завтра под вечер». «Значит, переносим на завтра?» «Ты сделал то, что я тебя просил». «А что там делать? Прямо под тобой находится забетонированный глухой мешок, четыре метра высотой. Зашвырнем их туда и все недолго». «Да вы с ума сошли!» — возмутилась Костромская. «Там же собачий холод! А знаете...» Вы можете сбросить туда этих двух индюков. Что же касается меня, то я не собираюсь находиться в их обществе. Я вообще согласна остаться здесь, на кухне». «Хорошо придумала!» Открывая люк и спускаясь в подвал, оскалился Ухов. «И откуда ты такая умная появилась? За это мы тебя отправим в подпол в первую очередь». «Что вы делаете? Они же меня там изнасилуют и убьют!» «Испугали козла -ка капустой!» Подал голос молчавший до сих пор Ленчик. — Поняла, Екатерина Георгиевна. Подкатывая ее к краю лаза, ухмыльнулся я. — Не ты их, они тебя боятся. — Принимай, Макс, отдаю тебе самое дорогое. — Не надо, не хочу, — заревела львица в самый критический момент. — Там холодно. — Охрана согреет, — утешил я ее. — И шубка на тебе не нехилая. — А вдруг вы завтра за нами не приедете? — Такого не будет, — заверил ее ухов. — А вдруг с вами что-то случится? Моли Бога, чтобы с нами ничего не случилось!» Таким же Макаром, но предварительно очистив их карманы, мы сгрузили ее охранников, после чего закрыли люк и водрузили на него большой холодильник. Потом прошлись по комнатам, выключили свет и, выйдя на улицу, тщательно закрыли двери. «Куда теперь? Что ты еще задумал?» Прокалывая скаты БМВ, поинтересовался Макс. «Сейчас мы едем в бар-фрегат, где нам предстоит отловить». Некой Вадиму Гурко. А за каким хреном он тебе нужен? И вообще, может быть, ты объяснишь, что к чему? Я не понимаю и половины твоих действий, а то получается, что я ставлю тебя в известность обо всем, что творится у трибунских в кабинете, а от тебя получают только дырки от бублика и удары молотком по голове». «Если не больше...» — успокоил я его, забираясь на пассажирское место. «Понимаешь, мне кажется, что все эти преступления...» Замотаны в один гигантский клубок. Я имею в виду трупы на кладбище, труп твоего соседа, пропажу Александра Шаврина, а также угон автомобилей и ограбление зубного кабинета. За всем этим стоит какая-то одна фигура, и только Катька Костромская проходит особняком. Поезжай, по дороге я все тебе расскажу, но сначала ты мне объясни, куда ты подевался. Я уж думал, мне труба, они ж меня кончать хотели. Не волнуйся. Ничего бы с тобой не случилось. Я плотно сидел у вас на хвосте. Когда она кликнула своего Валеру, я стоял в подъезде и, естественно, тут же его захомутал. Затушил и заволок под лестницу. Но на всякий случай решил еще подстраховаться. Отогнать его машину вместе с ним куда подальше, в лесок, к речному порту и бросить его там связанным. Так и сделал. А когда возвращался пешком, то увидел, как тебя грузят в машину. Не в машину, а в багажник. Педантично подправил я. «Нет, именно в машину!» «Тогда почему я очнулся в багажнике?» «Это ты спросишь у своей катки!» «Так вот, добежать я не успел, но зацепиться вам за бампер я зацепился, и следовал за БМВ до самого последнего момента, а далее пошел пешком. Про остальное ты знаешь?» «Знаю, но кажется, нам придется поменять наши планы. Этот самый связанный тобой Валера может в любой момент распутаться...» И тогда какого сюрприза нам ждать? Тут даже и сомневаться не приходится. Он сразу же помчится к своей любимой начальнице. На чём? Я продырявил ему скаты, прихватил трамблёр и забрал документы. Валерия Михайловича Сотникова. Как значится, он в правах. Это уже лучше. Но он вполне может обойтись и такси. Давай-ка, Макс, спокойствие ради, навестим его. А если что, то предпримем соответствующие меры». Валера оказался на месте, он только немного озяб, и наш приезд был отмечен бурным восторгом, но почему-то в матерной форме. «Веди себя примерно, если будешь выражаться, то мы вообще оставим тебя здесь». «Перетаскивай его в свою машину», — предложил Макс, «а то к утру околеет, и его проблема отпадет сама собой». «Макс, а почему господин Трибунских решил сам ехать в Ярославль?» — пристегивая Катькиного водителя. К основанию спинки переднего сиденья спросил я, «У него что, подчиненных не хватает?» «Хватает? И это именно они постановили отправить его в командировку. Замотался он в конец, вот они и решили дать ему возможность немного развеяться. Это ж надо, какая забота! Вот такие они, но мне кажется, ты хотел вести меня в курс дела. Тогда слушай». В 22.20 мы подъехали к бару и несколько минут, сидя в машине, наблюдали за контингентом этого сомнительного питейного заведения. Что и говорить, поведение и манеры публики авторитета ему не добавляли. Ежику было понятно, что здесь приторговывают не только травкой, но наркотиками и более серьезными. А что касается проституток, то этого добра здесь было сверх всякой меры, на любой вкус, всех сортов, окрасок и водоизмещения. «Пойдем, что ли?» — предложил Макс. «Чё смотреть, и так все понятно? Помойка?» «Да», — согласился я, выходя из машины. И из этого дерьма нам предстоит выковырить одно маленькое дерьмецо по имени Дима Гурко». Внутреннее содержание бара полностью соответствовало его наружности. Приглушенный свет, низкие потолки, сизый дым сигарет и стойкий запах пота. Из десятка имеющихся столиков была занята только половина, зато у стойки толпилось не меньше дюжин жаждущих выпить. Спиртное выдавал расположившийся в центре худощавый блондин ангельского вида. По его правую руку стояла девица и чисто символически споласкивала стаканы. Иногда, когда к ней обращались, она прерывала свое занятие и, обменявшись с клиентом парой слов, скрывалась за маленькой дверцей в глубине своего закутка. Возвращалась она то с пачкой сигарет, то с плиткой шоколада. Небрежно бросив свой товар на прилавок, она брала деньги и возвращалась к прерванной работе. Смешно было наблюдать, как она старается создать видимость конфиденциальности и маскировки. Было непонятно, как до сих пор это заведение функционирует. Сориентировавшись в этом бедламе, мы с Максом заняли ближайший столик, за которым уже одиноко сидел чернявый паренек, относительно приличного вида. Он пил пиво и заедал его тонкими кружочками колбасы. Наполовину отпитая бутылка водки говорила о том, что парень болеет рыбалкой и самой достойной рыбиной, считает ерша. «Вам чего-нибудь принести?» Неожиданно просто спросила примиленькая официантка, подходя со спины. «У нас сегодня, кроме холодных закусок, есть свины отбивные и антрикот. Антрикот хороший, а свинина жирная». Несите, что хотите, — разрешил ей Макс. И еще 150 водки с соленым огурчиком, — добавил я. Вернулась она удивительно быстро. Мы даже не успели докурить сигареты. Поставила передо мной игрушечный графинчик водки и тарелочку с огурцами, а перед духовым блюдо с аппетитным антрикотом. — А чего это она тебе пожрать не принесла? Принимаясь за трапезу, сочувственно спросил ухов. — Захмелеешь ведь? «Не твое дело, проглот!» Опрокидывая графинчик, огрызнулся я. «Тебе бы все жевать доживать. Да Зачем ты там, у Костромской, слопал мое мясо?» «Ты еще позавчерашний день вспомни!» Нейтрально ответил он. «Закусывай! Паренек, дай ему пару кружков колбасы!» «Пожалуйста!» С готовностью пододвинул тот тарелочку. «Не стесняйтесь!» «Да уж, с таким удавом! Стесняться мне не приходится!» Накалывая на вилку колбасу, Осуждающе посмотрел я на Ухова. — А что, парень, ты частенько здесь бываешь? — Когда как? — уклончиво ответил он. — У вас какие-то проблемы? — Небольшие. Нужен мне один мальчишечка по имени Дима, а по фамилии Гурко. С загадочным видом сообщил я. — Ты случайно его не знаешь? — Нет, не знаю. — безразлично ответил он. Но потому как бешено задергалась пивная кружка в его руке, я понял, что попал в самую точку. — Счастливо оставаться! — резко поднимаясь с места, заявил он. — Погоди-ка, парень! — Пришлепнув его к столу, оскарился ухов. — Ты чего это? Даже водку не допил, нехорошо? Водку надо допивать! — Не хочу, оставляю ее вам! — скривился он. — Пустите, мне пора домой! — Дети плачут! Дети подождут! — миролюбиво проворчал Макс. — А беседа с нами тебе не повредит! Не дергайся, братан, здесь все свои! — Пустите, или я позову милицию! — А мы и есть милиция. Что ты хотел нам сказать? — Ничего. Что вы ко мне привязались? Что вы от меня хотите? — Чтобы ты свел нас Гурко. — Не знаю я никакого Гурко. Отцепитесь? — Братан, ты же прекрасно знаешь, что однажды взяв след, мы уже никогда не отцепимся. Так что, голубь сизокрылый, полетишь ты сейчас с нами в ментовку и там подробненько нам расскажешь, где и как мы можем найти этого Гурко. — Ладно, так и быть. Подумав, согласился паренек. «Приходите сюда завтра, в это же самое время. Я вам его приведу, а теперь отпустите». «Ты что же, нас за полных идиотов держишь?» Обаятельно улыбнулся Макс. «Обижаешь, начальник. Если кто из нас и дурак, то это уж точно не мы. Совсем, я вижу, не можешь держать себя в руках. Прокололся на первой же секунде. Мы ведь к тебе совершенно случайно обратились. А твои шаловливые ручонки сразу же с головой тебя выдали». Пьешь, наверное, много, а то и подкуриваешь. Давай-ка, Иваныч, придержи его. Я пока как следует застегну ему наручники. Не трепыхайся, братан. Уж если попал в дерьмо, так не чирикай, а найди удобное положение, так, чтобы тебе было максимально удобно. Иди вперед. шаг влево, шаг вправо, считается побегом. И я стреляю на поражение. Мрачно балагурил лухов Ну вот, Валерчик, теперь у тебя есть напарничек. «Будет с кем поговорить!» Вталкивая паренька на заднее сиденье, заботливо проворчал Макс. «А чтобы ваши отношения стали ближе, мы скрепим вас наручниками!» товалерчик, мы пока закроем у меня в гараже!» Запуская двигатель, умиротворенно продолжал он. «А тебя, пацанчик, уже сейчас забросим в ментовку! До утра тебя запрут в клетку! А потом выясним, кто ты такой и чем дышишь! Так что самое позднее к вечеру мы твоего гурко захомутаем!» Тебе нравится ночевать в клетке, среди всяких подозрительных особ? Не нравится? Отпустите меня, я дам вам Димкин на адрес. Вот это уже другой разговор, и мне он очень нравится, но только отпустим у тебя тогда, когда твой Димка будет сидеть на твоем месте. Куда прикажете ехать? Пока прямо, обреченно ответил он.